Глава 9. 1555 год, 2 декабря, Париж. Генрих II отпил вино из бокала и поставил его на небольшой декоративный столик. Вино было прекрасным, поэтому Руа де Франция, то есть король Франции, если бы на привычный русскому слушателю манер, пригубил вино с нескрываемым удовольствием. "Видите", приказал Руа и махнул рукой. Один из слуг, что стоял возле двери, поклонился и буквально испарился. Быстро и бесшумно. Но лишь для того, чтобы в скорости вернуться, ведя за собой гостя короля. Ну, как гостя. Им сделали предложение, от которого они не смогли отказаться, чуть ли не под конвоем, придя во дворец на прием. «Ваше Величество!» торжественно произнес Анри, входя. Нормально поклониться он не мог из-за рассечения бедренной мышцы, которая еще толком не зажило «Это последствия дуэли?» — указал Руат росточкой на ногу. «Божьего суда, сир!» «Того самого, где ты выступал от имени султана Османов?» «От вас ничего не скрыть, сир. Да. Представитель Османов предложил мне веселое приключение, и я не стал отказываться». «Сколько он заплатил тебе?» Он оплатил дорогу, но когда дело дошло до оплаты, то... Анри развел рукой, хотел двумя, но правой рукой он держался за тросточку. Но? Что значит «но»? Представитель султана назвал меня и моих компаньонов мошенниками и лжецами и пообещал отдать в руки османов, дабы Сулейман покарал нас за позор, что мы навлекли на него. Хотя мы с ним договаривались о том, что даже если Бог распорядится по-своему, и мы не справимся с порученным делом, то нам компенсируют наши хлопоты. В случае же успеха нас ждала отдельная весьма солидная награда». Руа перевел взгляд на своего статс-секретаря, что ведал взаимоотношения с османами. Тот встрепенулся и шагнув вперед возразил. «Люди султана заявили, что полностью рассчитались с этим мессия и его подельниками. У меня сохранился договор и расписки в получении денег. Вяло улыбнувшись, заметил Анри. «Кроме того, все мои люди тому свидетели. Нам оплатили только дорогу». «Только твои люди?» — уточнил Руа. «Мы не рискнули проводить финансовые переговоры с османами сами, поэтому обратились за помощью к барону Сигизмунду фон Герберштейну, что возглавлял посольство Карла Габсбурга в Москву. И он о том, что османы отказались платить, написал записку, пометив ее своей печатью. «Габсбурги!» — скривился руа «Это был самый родовитый дворянин в округе, и он не отказал нам в милости». «Почему мы должны верить вам?» — поинтересовался статс-секретарь. «Если его величество не доверяет нашим словам, то зачем нас пригласили сюда? Чтобы унизить перед лицом других дворян?» — очень холодно спросил Анри и положил руку на рапиру, в упор взглянув на статс-секретаря. Его он мог зарезать на дуэли и прыгая на одной ноге. Вслед за этим мужчины руку на свои рапиры положили и остальные дворяне, присутствующие в зале. Сначала спутники Анри, а потом и прочие. И в воздухе запахло жареным. — Что хотел Герберштейн в этой дикой стране? — примирительно подняв руку спросил Руа. — Он хотел предотвратить реформацию и принятие Руси у протестантизма. «Оу! Неподдельно удивился Генрих II. И у него удалось. Поместный церковный собор ограничился простым ужесточением монастырских уставов и частичной конфискацией церковных земель, оставив монастырям только те земли, которые монахи могут обрабатывать сами, а также закрыв запустевшие. «Они хотели принять ересть кальвинизма?» спросил один из дворян, присутствующих в зале. да И Сигизмунд сумел предотвратить это, а потом свидетельствовал о том, что османы не держат свое слово. «А ты его держишь?» — поинтересовался стат секретарь «Османы жалуются, что ты поддался этому воину в поединке. Никогда не поверю, что какой-то дикарь в состоянии справиться с грозой Парижа. Тогда я предлагаю тебе поехать в те земли и вызвать его на поединок» предварительно написав завещание. «Андре — мастер клинка. Он дрался со мной саблей против рапиры, и видит Бог, я был против него, словно беспомощный ребенок. Он играл со мной, а после рекомендовал Руада Рюси в качестве мастера клинка, дабы Иоанн нанял меня». «Нанял?» — удивился Генрих Второй. Он рекомендовал меня раду Рюси, придворным наставником Рапиры, назвав одним из лучших мастеров клинка. Но я отказался, дабы не компрометировать своего доброго имени». «Неужели он настолько хорош?» задумчиво спросил Роаду Франц. «Ваше Величество, это лучший мастер меча из тех, которых я встречал или хотя бы о которых слышал». В своих краях он прославился как лучший в копейной шипке и рубке на саблях. Создал собственную школу сабельного боя, прекрасно знаком с рапирой и вроде как ей владеет. «Самородок!» — воскликнул конетабль Франции Анде Монмаранси. «Так и есть», — согласился с ним Анри. «Но есть одна вещь, которая меня едва с ума не свела. Андре владеет нашим языком, хотя и не свободно». При нашей первой встрече он, чтобы вывести меня из равновесия, едко пошутил, а потом начал напевать песенку «Ломе, ломе, ломарме». После поединка мы с ним имели беседы, которые удивили меня еще сильнее. Он достаточно подробно описал Нотр-Дам-де-Пари, собор в Реймсе и добрую дюжину нормандских замков. «Он бывал во Франции?» — удивился руада де выражая всеобщее мнение. Судя по всему, бывал. Но когда? Ему всего семнадцать лет. И есть много людей, которые узнают его с рождения. А родился он в городе Тула, что к югу от Москвы. Прямо на границе Великой Степи, где и жил безвыездно. Он просто не мог бывать во Франции. Однако, я в смятение, Ваше Величество. Значит, это все правда? пожевав губами, спросил Генрих Второй. «Значит, он действительно воскресший?» «Мне о том неведомо. Сам андрей отказался на эту тему говорить. Окружающие же в основном говорили, что это так и есть, но просили не донимать его вопросами. Вроде как он дал обет молчать о прошлой жизни. Если бы не монах с его откровением, никто бы так и не узнал об этом». «А ты говорил с тем монахом?» Да, Ваше Величество. И что он сказал? Он обругал меня и ушел, отказавшись разговаривать с тем, кто поднимал оружие против Андре. Для него я воплощенное зло, слуга самого Лукавого. Патриарх тоже не дал мне ответов, пояснив, что те христиане, что служат мусульманам, ему противны. И несмотря на такое отношение патриарха, тебе сделали предложение поступить на службу? Да кивнул Анри. Руа-де-Рюси очень благоразумный и осторожный человек, и именно он нашел способ обратить мое поражение в судебном поединке к избавлению султана от вины. Я слышал, Карл Габсбург даровал андрея титул графа Триполи. Это так? Да, Ваше Величество. И Андрей принял его только по настоянию своего Руа, не хотел иначе. Отчего же? Он не любит пустых титулов. Мне он сказал, что ему милее сотня другая преданных воинов, чем какие-то красивые, но ничем не подкрепленные слова. Ему постыдно и обидно быть графом несуществующего графства. «Гордый!» — усмехнулся Руа. «Гордый!» — согласился с ним Анри. «Очень гордый и знающий себе цену. Как говорят, если все пойдет так, как идет...» то Андре Триполитанский станет конетаблем при руа де -Рюси. Он уже одну славную битву выиграл, разгромив Османов. «Татар!» — поправил его статс-секретарь. «Османов!» — с нажимом произнес Анри. в том войске шли янычары Сулеймана и его артиллеристы, и Андре сумел дважды побить превосходящие силы янычаров, что атаковали его при поддержке татар а также захватить всю артиллерию. Кроме того, Андре захватил знамя самого хана, войдя с боем в его лагерь и вынудив того спасаться бегством в одних бре, хотя у него имелось всего две сотни легких всадников и четыре сотни аркебузиров, в то время как общая численность османских и татарских войск достигала десяти тысяч. «Разве у Андре были легкие всадники?» – удивился стат секретарь «Османы написали о тяжелых, о тысячах, многих тысячах тяжелых всадников». «Лгут», — твердо и убежденно произнес Анри. «У этих тяжелых всадников из брони имелась либо кольчуга, либо легкая чешуя. Некоторые вообще защиты не имели никакой. А кони их так мелкие и ничтожны, что итальянская легкая конница — могучий голиаф, супротив них». Я видел тех всадников своими глазами. Непонятно, как эти лошади вообще ратников несут на своей спине. Что до многих тысяч, то откуда там им взяться?» Улыбнулся Андре с нескрываемой усмешкой. Андре командовал небольшим передовым отрядом, половина которого отошла, угоняя захваченный османский обоз. А он со своими людьми этот отход прикрывал. Основное живое войско Руа было во многих днях пути оттуда. Ему еще неделю-другую требовалось провести на марше, чтобы вступить в бой. «А почему они используют таких ничтожных коней?» — спросил Канетабль, не давая статс-секретарю возразить. «У них нет других? Просто нет. Ливонский орден не пропускает хороших коней на продажу на Русь. Литва с Польшей тоже» а в степи только такие доходяги живут интересно чуть наклонив голову набок произнес руа ты сказал все что я хотел услышать благодарю тебя можете идти анри не требовалось дважды давать шанс свалить подальше от короля как и его людям Так что они как можно более торжественно и уважительно поклонились, попрощались и быстро-быстро свалили из зала, осев на лавочках чуть в сторонке. Просто чтобы перевести дух, так как нога Анри ныла и нуждалась в небольшом отдыхе. Однако не прошло и четверти часа, как к ним подошел Анде Монмаранци, конетабль Франции. «Ваша светлость!» — поприветствовали его эти дворяне-авантюристы. «Никогда не поверю, что ты просто бросил все и уехал из земель Руа-де-Рюси. Рассказывай». «Что рассказывать?» «Что это за человек? Ты его боишься?» «Я все сказал. Или его величество велел тебе нас допросить?» «Если я выскажу свои подозрения, то этот допрос будет производиться в Бастилии. Так что не морочь мне голову». «Я уже не мальчик, чтобы играть в эти игры. Отвечай. Ты боишься его?» «Да», — после некоторой паузы ответил Анри. «Почему? Только из-за его клинка?» «О, нет. Этому человеку всего семнадцать лет. Живет он где-то на краю света». Однако, когда мы коснулись в беседах громких битв последних лет, он оказался о них удивительно просвещен. А битву при Павии описал в таких деталях и точностях, словно участвовал в ней. «Только битва при Павии?» — напрягся Демон Моранси, который лично принимал в ней участие. «Отнюдь! Его осведомленность о великих сражениях Запада удивляет, о многих из них я даже не слышал». Тут и гибель трех римских легионов в Тевтобурском лесу, и сражение на каталунских полях с Атилой, и многое другое. Хотя никто не ведает учителя его. «Ха!» — усмехнулся Монмаранси. «Судя по всему, у него прекрасное военное образование». «Не только военное. Это один из самых образованных людей наших дней. Иногда кажется, что он знает ответы буквально на все вопросы». «Зачем ты льстишь ему?» «Льщу? О, нет!» «Я лишь предупреждаю вашу светлость, что Карл Габсбург заинтересован в привлечении Андре на свою службу». «И ты не сказал это нашему Руа?» нахмурился Канетабль. «В присутствии стас-секретаря?» едко усмехнулся Анри. «Он ведь служит султану!» Следи за своим языком. Может быть, я и ошибаюсь, но в его присутствии я говорить о таких вещах не желаю. А потому мои слова могли бы быть им расценены как предложение позвать на службу врага султана. Возможно, возможно. М -м -м. И что же? андрей готов принять предложение Габсбурга? Пока нет. Но Габсбург пока и не сделал ему интересного предложения. Да и при дворе Иоанну он чувствует себя неплохо. Хотя кто знает, как повернется ситуация. Многие аристократы раздражены тем, что Андре быстро набирает вес и влияние. Все понимают, что в нем возродился древний владетельный герцог, но тело, в котором он возродился, принадлежит простому рыцарю. И это задевает их. Как ты понимаешь, сыграть на этом недовольстве несложно да и султан не простит ему унижения. «Ты думаешь, что мы должны сделать ему встречное предложение?» «Не мне давать советы конетаблю Франции. Одно радует — он не любит протестантов, так что вряд ли пойдет на службу к кому-то из их сеньоров. И конетаблю Франции не придется сталкиваться с ним на поле боя. Он выиграл только одно крупное сражение». Он его выиграл блистательно, спокойно и уверенно. Я беседовал с его людьми. Они верят в него и его звезду». «Я понял тебя», — кивнул Ан де Монмаранси и, развернувшись, удалился. Анри не задерживаясь более ни мгновения, постарался уйти из дворца. Ушли, но недалеко. «И что ты намерен делать?» спросил его один из подельников, когда они оказались за пределами дворца. «Уходить», — чуть помедлив ответил Анри. «Уходить?» «Было бы славно вернуться к старым делам, но вы все и сами знаете, что мы заноза в заднице нашего Руа, и ему выгодно сдать нас османам, чтобы разом решить пару проблем. Не удивлюсь, если нас тихо арестуют и отвезут в Марсель», где передадут связанными на Османскую галеру. Помолчали. «И куда нам уходить?» После излишней затянувшейся паузы спросил один из подельников. в Тулу!» «К Андре!» «А почему не Круадарюси?» «Потому что мы отказались от его предложения. А Андре явно дал понять, что он нам рад. Да и лично мне граф симпатичен». Он и сам, как и мы, любит поиграть со смертью. Деньги у него есть много, а там, на границе Великой Степи, мы без дела сидеть не будем. Уверен, там веселью не будет конца». «Ты безумец!» «Без всякого сомнения!» — расплылся в улыбке Анри. «А ты разве нет?» «Еще какой!» Воскликнул его подельник, и вся эта компашка задорно засмеялась. А неприметный человек в капюшоне, что шел за ними, поспешно скрылся из вида, отправившись к своему нанимателю. Анри заметил это и резко посерьезнел. «Что?» «Судя по всему, бежать нам нужно прямо сейчас. По коням!» И быстрой рысью компания этих весельчаков отправилась на запад, стремясь как можно скорее покинуть Париж. Но выезжая из него в сторону прямо противоположную ожидаемой.